в загородных поместьях Когда ягуар достигает парка Volvo Rolinzo пристроился в 50 м позади На парк Lane Джим на миг затаил дух Там находилось отделение Coutts Bank Иван боялся, что ягуар остановится и муж занесет фамильные драгоценности в банк на хранение У мраморной арки Роллинс опять облегченно вздохнул. Лимузин развернулся не поехал по парк Лай на юг к банку. Он устремился прямо. Миновал Грейт Кемберленд Плейс, потом Глочестер Плейс, держал курс на север. И так владельцы роскошной квартиры на восьмом этаже Фонтенной Хаус не переправили драгоценности Кудзу. Они лежали у них в машине, тоже ехали за город или остались на Новый год дома. На последней надеялся Ролинс. Он просидел у лимузина на фонарях до самого Хендена, пока Горн не помчался к выезду на автостраду М1. Тогда Ролинс повернул обратно в центр Лондона. Очевидно, решил он Супруги двинули в северный Йоркшир к брату жены герцогу Шеффилду До его поместья отсюда добрых 5 часов езды в распоряжении Роллинза оказались по меньшей мере сутки больше чем нужно а в том что взять квартиру в Фонтен и Хаузе удастся Роллинз не сомневался недаром же он считался одним из лучших взломщиков Лондона Еще не наступил полдень, а Джим уже вернул Volvo в пункт проката, шоферский мундир в костюмерные, а пустые чемоданы в шкаф у себя в уютной, довольно дорогой квартире под самой крышей дома, переделанного поджилой из бывшего чайного склада в родном Роллинзе, лондонском районе Оൻസ്ворт. Как не процветали дела Джима, а из южного Лондона, где он родился и вырос, Уезжать ему не хотелось. И хотя он сворт не такое шикарное место, как Делгравия или Нейфер, именно оно служило Роллинзу хазой. Здесь он чувствовал себя в относительной безопасности, несмотря на то, что и местная мафия, и полиция знали, что он фраер, то есть человек, пребывающий не в лучших отношениях с законом. Как всякий процветающий жулик Джим в окрестностях своей хазы вел себя скромно. Ездил на неприметной машине, позволил себе лишь одну вольность роскошно обставить квартиру. Среди нижних слоев преступного мира он намеренно распространял о себе невнятные слухи, и хотя в полиции догадывались о его истинных занятиях, послужной список Ролинз был чист. Если не считать нескольких приводов, когда он был еще несовершеннолетним, его явные успехи и тайно окружавшие способ их достижения внушали уркам благоговение перед Роллинзом. Этих ради всё оказывали ему всевозможные мелкие услуги, даже громилы, что, вооружившись отрезами и доминкем, брали среди белого дня кассы магазинов и те оставляли его в покое. Однако роллинзу приходилось содержать прикрытие, иметь честный источник доходов. Так поступали все процветающие фраера. Для отвода глаз они чаще всего покупали автофургон или овощную лавку, торговали металлоломом или устраивались с конвейежорами. Дело в том, что все это позволяет иметь левые доходы, увиливать от налогов. Создавать разнообразные тайники и нанять пару громил или выбивал, которые, будучи сильными, но безмозглыми, тоже нуждаются в легальном рабочем месте, чтобы замаскировать свое обычное занятие охрану благополучия хозяина. Грен занимался торговлей металлоломом и владел автомобильной стоянкой. Это открыло ему доступ к хорошо оборудованной слесарной мастерской любым металлом, электрооборудованием, аккумуляторной кислоте, а также позволило обзавестись двумя громилами. Они с валком храняли и, охраняли, и при нападении урок, который вдруг взбило бы в голову почтёти ролинза, наглядать достойный отпор.